Глава 9 Молодая отвага старых кораблей. Желтое море у мыса Шантунг, 28 декабря 1904 года. Контрадмирал Иван Константинович Григорович был раздосадован как ходом боя, так и своей в нем ролью. И для этого у него были, казалось бы, довольно веские основания. Хотя он начинал сражение младшим флагманом отряда из пяти броненосцев, а сейчас под его командованием находилось уже шесть, оптимизма это не добавляло совершенно. По сути, после смертельного ранения Григория Павловича Чухнина он теперь стал адмиралом инвалидной команды российского линейного флота. С трудом пройдя в компании с флаг-офицером лейтенантом Азарьевым и художником Верещагиным по верхам своего корабля, чтобы добраться до кормового мостика, Только оттуда можно было нормально рассмотреть состояние идущих за ним мотылотов. Он был шокирован увиденным. Его флагман, на котором только минут 10 назад потушили последний пожар, лишился ровно половины своей боевой мощи. Частично выгорел, принял около тысячи тонн воды через пробоины и для спрямления крена, а также имел заметный дифферент на нос. Скорость, которую он мог развить не превышала 11 12 узлов, а картина жестоких разрушений в надстройках и рваных дыр в небронированном борту была просто невыносима для сердца человека, который всеми фибрами души любил эти рукотворные стальные существа, понимал их красоту и особый шарм кораблестроительной эстетики. Увы, в таком... Или даже еще более худшем состоянии находились и еще три корабля его колонны. Полтава была повреждена практически так же, как Петропавловск, только воды приняла несколько меньше и могла еще выдавать 13 узлов. Но больше всех пострадал, идущий следом Сесой Великий. На корабле полностью выгорела батарея 6 дюймовок. Не действовал главный калибр в носовой башне, где был залит погреб и лишь кормовая, две шестидюймовки на спардеке и несколько мелкашек могли поучаствовать в отражении минной атаки. Кроме того, он взрывался в море по самые клюзы, и вода грозила захлестнуть в многочисленные пробоины, видимые в бинокль и у форштевня, и несколько дальше под мостиком. Половина дефлекторов была или повалена, или снесена, за превращенными в решето, чудом стоящими трубами, Громоздилась куча чего-то, что не так давно было рострами и кормовым мостиком. По сообщению Озерова, его корабль еле-еле мог поддерживать 10 узлов, что, собственно, пока и стало эскадренной скоростью всего отряда. Весьма жестоко пострадала и примкнувшая к ним недавно победа. При прохождении контркурсами с японским флотом она была концевой в отряде Небогатого, шедшим в авангарде перед броненосцами Чухнина. И Иван Константинович лично видел, как избивают ее Микаса и Сикисима. Тога стремился как можно быстрее вывести из строя большие, недостаточно бронированные, но весьма быстроходные русские броненосцы-крысера. И, наверное, если бы бой велся не на контркурсах, когда колонны сближались и затем расходились на скорости свыше 30 узлов, А в параллельно идущих линиях боевая устойчивость пересветов против первоклассных броненосцев составила бы минут 15-20 на убойной дистанции в 2-3 мили, на которой сегодня сошлись флоты. В пользу этого говорили и их огромные по площади силуэты. Победа была форменным снарядоулавливателем. Неудивительно поэтому, что сами корабли Небогатого не нанесли фатального урона крейсерам Камимуры, просто не успели. Броненосцы тога уже на сближении вынесли им большую часть средней артиллерии подбойного борта и около половины 10 дюймовок. Поразительно при этом то, что пересветы, ослябя, судя по их посадке в воде, избежали обширных затоплений и даже сохранили приличный ход. Но вид у них был страшный, особенно у заваленного обломками, лишившегося обеих мачт флагманского пересвета. Его передний мостик был превращен в какое-то бесформенное нагромождение искореженного и перекрученного железа. Батарея дюймовок практически выпотрошена. Броневые плиты верхнего левого носового каземата сдвинуты вниз так, что орудия были ими зажаты и вывернуты из цапф. Задняя половина первой дымовой трубы была вскрыта как огромным консервным ножом. Во второй извергала дым сквозная дыра в две трети диаметра. В носу, по левому борту, дымилась громадная рваная рана от нескольких снарядных попаданий. По счастью, в отличие от боя при бедзыва, пока надводная. Но стоит израненному кораблю... «Сесть форштевнем хоть на метр-два, и катастрофа неминуема». А говорят еще, что снаряд в одну воронку дважды не попадает. Иван Константинович хорошо помнил, в каком виде пересвет вернулся в Артур от Элиотов. И вот опять вновь раскровянили ему многострадальный нос. Однако при всем при этом с управлением, переведенным в кормовую боевую рубку, броненосец крейсер не отставая тянулся за ослябей и обогнав еле ползущую колонну григоровича подошел на выручку россии и рюрику но победа поспеть за сестр шипом уже не могла. по докладу ее командира корабль принял около полутора тысяч тонн воды в пробоины в кормовой части Такова была цена двух подряд попаданий в ватерлинию победы одного в районе второй башни главного калибра второго еще ближе к корме. Диферент и крен удалось несколько выровнять контрзатоплением в носу, но корма броненосца все равно села на метр или даже более того. Скорость его теперь не превышала 12 узлов, поэтому Руднев и приказал победе примкнуть к третьему броненосному отряду. Кстати, именно зрелище избиения этого броненосца заставило Григоровича перенести огонь своего флагмана навлепившего этот дуплет Сикисиму. И похоже, что ту самую кормовую башню, уже после расхождения с ним контркурсами, Петропавловск японцу на время заткнул. Сразу за победой в строю шел три святителя, еще час назад несший под клотиком форстеньги флаг вице-адмирала Чухнина, корабль, оказавшийся становым хребтом русского флота в этом скоротечном, но жестоком бою. Передача Макаровым в третий отряд одного этого броненосца кардинально повысила боевую устойчивость русского соединения. Построен он был на Черном море, и теоретически его на Дальнем Востоке быть вообще не могло. Среди причин этого, кроме очевидной проблемы прохода закрытого турками Босфора, был и сам генезис наших линкоров, создававшихся для этого изолированного театра. В России начало 20 века Было две практически независимых друг от друга школы линкорного кораблестроения – Балтийская и Черноморская. На Балтике броненосцы строили для гипотетической войны с Британией, которая виделась крейсерской. В этой войне, которой всерьез никто не ждал, а главное, в угрожаемый период русские крейсера и, желательно, броненосцы должны были выйти в океан и стать неуловимыми рейдерами на британских коммуникациях. Исходя из этого, балтийские линкоры имели большой запас хода, хорошую скорость и приемлемое в целом вооружение, но за счет ослабления брони. Венцом этого генезиса имени генерала-адмирала Алексея стали броненосцы-крейсеры типа «Пересвет». На Черном же море все обстояло иначе. Там первым противником была Турция, запечатывающая выход русских кораблей из этого моря уже 200 лет. И война против нее считалась неизбежной, и планы десантной операции для захвата Босфора разрабатывались и корректировались постоянно. В этой войне у черноморских линкоров цель была простая как мычание, но практически невыполнимая. Им надо было сначала своими бронированными лбами проломить стену обороны турецких береговых батарей, а потом... Потом им предстоял бой в узкостях с ожидавшейся на помощь османам британской средиземноморской эскадрой, состоящей из лучших броненосцев в мире. Теоретически, при поддержке своих береговых орудий за своими минными полями, если их успеют оборудовать до прихода англичан. Поэтому для черноморских корабелов приоритеты были иные. Дальность? Скорость? А куда торопиться из моря, запертого противником? Но зато на броне и пушках броненосцев-черноморцев не экономили. И сегодня ярчайший представитель этой школы кораблестроения устроил сюрприз японскому флоту. Расстреливаемый в четыре корабля три «Светителя» был почти постоянно скрыт столбами воды от взрывов снарядов. На нем замолкали орудия, и появился на «Нанос». Он снизил ход а вся его носовая оконечность какое-то время представляла из себя море огня, но при всем этом он не тонул и, судя по всему, совершенно не собирался этого делать. Он сохранил в строю кормовую башню главного калибра и семь шестидюймовок в бронированной батарее, хотя выше ее минут двадцать бушевал пожар. Обе верхних шестидюймовки подбойного борта были разбиты, а то, что творилось вокруг его двух вернее, уже полутора труб, подозрительно напоминала Сесоя Великого. Иван Константинович отметил, тем не менее, что, несмотря на очевидные значительные разрушения в верхних частях броненосца, все пожары были уже потушены, корабль уверенно держался в строю и, несмотря на 500 тонн воды в корпусе, сохранял возможность дать 13 узлов. Осматривая светителей в бинокль, контр-адмирал невольно усмехнулся. Индюк, главная причина смешков и подколок, опускаемых порт-артурскими кают-компанейскими острословами, в адрес этого замечательного корабля, приказал долго жить. Японский шестидюймовый снаряд, угодивший в верхнюю часть форштевня броненосца, напрочь снес бронзового двухглавого орла, украшавшего этот самый форштевень. Почему слово «украшавшего» в данном случае уместно взять в кавычки? Да просто это, так сказать, произведение искусства было самым безвкусным и аляповатым изображением российского императорского герба, которое себе можно было представить. Толстое, круглое тело, растопыренные маленькие крылышки с несуразно торчащими перьями, несоразмерно большие длинные лапы. Одним словом, карикатурен сей покойный птиц был преизрядно. В относительном порядке из Полтав по артиллерии пока был только Севастополь. На нем уже удалось ввести в строй носовую башню, и, несмотря на оторванные стволы у кормовой 6-дюймовой на левом борту, его боеспособность была сравнима со светителями. Увы, по машинной части все было не так радужно. Опять дали о себе знать старые болячки к которым снаряды кораблей японского флота не имели никакого отношения. Командир корабля Андреев доложил, что предельно броненосец способен пока выдать 12 узлов, и это без гарантий на будущее. Еще раз прокрутив в уме реальные возможности своего отряда, Григорович, немного поколебавшись, отдал приказ, который стал прологом к еще одному его командирскому решению – тому, которое впоследствии Степан Осипович Макаров назвал самым умным, своевременным и судьбоносным приказом в бою у Шантунга. Как бы ни переживал Иван Константинович за повреждения своих броненосцев, они до этого уже выполнили самую важную задачу боя, за что имя Григория Павловича Чухнина было обречено войти во все учебники по морской тактике. И не потому даже, что именно его корабли, вернее один из его кораблей, отправил на дно два японских броненосных крейсера, а Фуса был выбит светителями из линии до конца сражения. Его старички сделали главное для исхода генеральной баталии флотов, о чем Григорович пока не знал. Они существенно снизили скорость трем кораблям в японской линии. «Броненосец Ахаси?» сдерживал эскадренный ход Тога 15-ю узлами, пока не был добит памятью корейца. Тормозил исикисима, которому 12-дюймовый бронебойный снаряд Севастополя не только пробил и разломил пополам броневую плиту пояса на левом борту у носового траверза, но еще и взорвался сразу после ее пробития, в результате чего передняя половина плиты улетела в море вместе с куском борта и деревянной подкладки. Предотвратить быстрое затопление поврежденного отсека и двух смежных японцам не удалось, и хотя поначалу переборки держались вполне сносно, примерно минут через сорок полного хода они начали сдавать, и вода появилась в подбашенном отделении. Третьим стреноженным капиталшипом оказался Адзума, у которой результатом повреждения труб и мощного пожара стал выход из строя котельных вентиляторов, и потерять тяги. В результате чего еще до начала боя кораблей Тога с отступающими Россией и Рюриком Адзума начала отставать от линии, став вскоре целью десятидюймового косляби. Но пока Григорович всего этого не знал и не осознавал грандиозности уже содеянного стариками. Он страстно хотел помочь оказавшимся в беде товарищам и еще раз достать до японских линкоров, невзирая на тяжелое, если не сказать, критическое положение половины своих. Но если продолжать идти под берег в расчетную точку встречи с транспортами, то Рудневу точно уже ничем не поможешь. А отжимать Россию, Рюрик и Пересветы того будет, скорее всего, к западу, так что нужно поправочку к курсу внести. Поразмышляв еще немного, он обратился к флагофицеру. Подготовьте общий сигнал по отряду, пожалуйста. Поворот вправо, 6 румбов последовательно. Пойдем так, чтобы пересветы оставались у нас на правом карамболе. Головной Севастополь, затем Петропавловск, Полтава, Сесой, Светители и Победа. Ход — 11 узлов. Команда имеет время обедать на боевых местах. Быть готовыми к продолжению боя через полчаса. Распорядитесь в машину дать максимальные обороты на 10 минут. Полтаву обойдем на повороте. Передайте им семафором, чтобы пропустили. Степан Осипович, слышна канонада. И сдается, что прямо у нас по курсу. Войдя в штурманскую рубку, доложил Макарову Каперанг Васильев, командир флагманского эскадренного броненосца князь Потемкин Таврический. Слышим стрельбу уже отчетливо, так что с прокладкой у нас, по-видимому, все в порядке. Флагштурман, подполковник корпуса флотских штурманов, Александр Александрович Коробицын, облегченно вздохнув, оторвался от карты и, никому конкретно не обращаясь, констатировал, что, собственно, и требовалось доказать. — Спасибо, все ясно. Сейчас иду к вам, — с гороговоркой выпалил Макаров, которого с утра не покидало чувство раздражения. И было отчего. Все пошло наперекосяк практически сразу после выхода в море. Для начала вместо шести броненосцев у него осталось пять. Вот ведь нашептал же ему черт с рассветом провести пару эволюций. Зачем? Корабли и так научились вполне сносно ходить и маневрировать отрядами. Но нет, надо было еще разок проверить, посмотреть. Посмотрел. На перестроении в Пелинг марсовые и сигнальщики Орла? прохлопали сорванную штормом мину. Броненосцы Макарова к тому времени проходили Талиенван, так что и мина-то это, скорее всего, была наша, Енисейская. К сожалению, рассмотрели опасность поздно. Командир броненосца Каперан Юнг, понимая, что попытка сразу уклониться маневром, скорее всего, приведет к удару в районе Мидаля или даже ближе к корме, Хладнокровно шел на рогатую, надеясь, что резкая перекладка в самый последний момент отобьет мину волной от форштевня. Чуть-чуть не рассчитал. Взрыв произошел точно под первой якорной полкой левого борта. Броненосец сразу стал садиться носом с заметным креном налево. А останавливаться было нельзя. Макаров приказал Матусевичу перейти с Ретвизана на Орел, дабы возглавить спасательные работы и возвращение поврежденного броненосца в базу. Прикрыть его было поручено Рейценштейну. В итоге всей этой катавасии его крейсера не только не удалось выслать вперед к Чухнину и Рудневу. Они и пятерку броненосцев Макарова догнали всего-то час назад, когда впереди уже гремело сражение, с началом которого Степана Осиповича немилосердно выводила из себя недостаточная информация от Чухнина, а позже от Руднева он не мог однозначно представить картину происходящего. После депеши о смертельном ранении Григория Павловича вместе с болью утраты пришло понимание, что даже получасовое опоздание его отряда может стоить флоту победы и серьезных потерь в корабельном составе. И дернул же Руднева нечистый сразу с крейсерами на того наскакивать, ведь предупреждал же, просил ведь, и правда, мальчишка. Потом начались сомнения в верности штурманской прокладки, из-за чего можно было и вовсе опоздать на всю жизнь. Но тут, хоть кажется, все начинает вставать на свои места. Макаров в сопровождении Васильева вышел на правое крыло мостика, где к ним присоединились контр-адмирал Молос и старший офицер флагманского броненосца Семенов. Ну, чему быть, того не миновать, — подумал Степан Осипович, когда ветер донес до ушей отдаленные громовые раскаты. «Да, это главные калибры. Бьются. И бьются жестоко. В машинное дергать сейчас бесполезно. Все делают, что могут. Выше головы не прыгнешь. И так узлов шестнадцать с небольшим идем. Дай бог такой ход еще минут тридцать-сорок поддерживать. Из бородинцев никто явно не отстает, и славно...» «Команда пообедала? Прекрасно. Итак, господа адмиралы и офицеры, боевая тревога. Все по местам!» Боевой ордер номер 4, согласно инструкции. Строим фронт. Справа — Суворов Александр, слева — Ретвизан и Цесаревич. По обнаружению итога спускаемся на него, не меняя строя. Там чьи-то мачты, так? Ясно, что пока не разобрать. Поднять стенговые. Что докладывают Рейдсенштейн и Ферзен? Ферзен передал координаты и курс японского головного броненосца. Перед ним два трехтрубных броненосных крейсера после чего японцы передачу забили. Рейдсенштейна и Рейна потом забили сразу, так что от них ничего не разобрали. Так, ясно. Примите рум правее, выйдем Тога прямо в лоб, кратчайшим путем. У него сейчас все в одном кулаке, на флажной сигнализации, так что теперь он телеграммы будет глушить. А скорее всего разглядел Рейдсенштейна и уже ждет нас, потому и пакостит как может. Но нам и того, что передал изумруд, пока хватит. Отстреляйте, сегментные. Всем кораблям заряжать бронебойными, кроме наших, пристрелочных. И еще раз напоминаю. Когда сойдемся, сначала бить супостата в корпус. Водички ему пустить, чтобы не ушел. Хотя, думаю я, он уже не так быстро, как у Элиотов. Как-никак, а на контур курсы мы стреляем не хуже. Думаю, что наши ему все-таки нападали изрядно. Да что там говорить, молодцы. Ведь двоих-то уже точно потопили. У нас только Кореец погиб, Царствие Небесное и Григорию Павловичу, что Руднев. Все забито наглухо, Степан Осипович, даже позывных передать не успели. Разобрать тоже ничего не смогли. Понятно, подойдем, увидим. Григорович, судя по его предыдущему докладу, сейчас нам вряд ли поможет. Зря мы его транспорта встречать отправили. Когда Тогов драпать начнет, то мимо него восточнее пробежит. Адам, ох, как нужно постараться никого не упустить. Так что биться нам предстоит, господа офицеры, себя не жалея. От небогатого рожки до ножки остались. Два корабля и те покалеченные. У Руднева тоже два, хоть и в порядке. Были, когда докладывал. Россию и Рюрика, боюсь, можно уже в актив не записывать. Даст Бог, ошибаюсь. Поднимите сигнал по отряду. За царя и отечество, с нами Господь. И как только сигнал отрепетуют, свистать всех наверх, я хочу обратиться к команде. Минут через пять, когда на юте строй моряков еще суетливо подравнивался, голос адмирала, усиленный рупором, перекрыл все остальные звуки. «Вольно!» Макаров поставил рупор у ног, с крыши кормовой 12-дюймовой башни всматривался в лица своих офицеров и матросов. Глаза адмиралов из-под козырька, надвинутый до бровей фуражки, смотрели сурово и спокойно. Порывистый ветер трепал полы его пальто и бороду. Говорят, что именно этот момент и отобразил потом наш знаменитый скульптор в бронзе монумента, который был воздвигнут после Великой войны в Кронштадте. «Братцы-матросы, господа офицеры, товарищи мои, чудо-богатыри русские, вы все слышите этот гром?» Рука адмирала вскинулась в указующем жесте. «Там наши братья бьются с врагом. Мы идем к ним на помощь, чтобы вместе истребить супостата. Раз и навсегда. Будьте же смелыми и стойкими. Не посрамите чести матушки России. Помните завет наших великих предков. Сам погибай, но товарища выручай. Но сегодня погибель будет супостату. Японцы подло напали на нас, за что будут нами биты». «Жестоко и беспощадно, ибо все, кто с мечом к нам придет, те от меча и погибнут. Вперед, за веру царя и отечества! С нами Бог, чудо-богатыри! Ура!» Тугой от ветра воздух, казалось, лопнул от рева сотен глоток. Громовое, многократное русское «Ура», прокатывающееся над морем, с юта флагмана, было подхвачено на четырех остальных броненосцах, Восьми истребителях, невках и Буракове. По местам, к бою! Волна форминок и без козырок схлынула с кормы, растекаясь по боевым заведованиям. Проводив их взглядом, адмирал неторопливо спустился по скоб трапу на палубу. Ну, господа, и вы все по местам, а меня ждите на мостике минут через десять, проговорил командующий. Пойду тоже в чистое переоденусь. Теперь уж пора. Якума пристреливался минут пять. Раза три его снаряды тошнотворно провыли над мостиком Рюрика, но командир русского крейсера Каперанг Трусов, посматривая на идущую впереди Россию, пока что не давал приказа на открытие огня. Во-первых, дистанция для 6 дюймовок была еще предельно большой, а во-вторых, Чтобы не заставлять артиллеристов делать дважды одну и ту же работу по пристрелке, он выжидал, не последует ли вскоре смена курса головного крейсера, также не отвечавшего пока японцам. Еще одна деталь в облике России была объектом его пристального интереса. Над четвертой, долгое время безжизненной трубой крейсера, явно просматривались клубы дыма. «Неужели починились? Надо, наверное, запросить их о ходе». Но не успел он подозвать сигнальщика, как на фок фок-мачте России взлетели по фалам флаги сигнала, иметь шестнадцать узлов, поворот все вдруг, два румба вправо, открыть огонь по готовности по головному. Следом застучал Ротьер. На передать, быть в виду, до сигнала в бой не вступать. Сзади вижу неопознанные крейсера, но веку минную атаку запрещаю до особого распоряжения. Вот. Наконец-то все ясно. Арнаутов порезвее побежал. «Машинная, полный, дать 16. Телеграфом сигнал с России передать на Аскольд и Новик и Адмиралу на Громобой. Как ляжем на новый курс, начинайте пристрелку по Якума. Главным пока молчать до точного определения дистанции». «Что ж с того, что их восемь? Тем более не надо снарядов на ветер кидать. Разобрались, кто дымит по корме? Что крысера я и сам вижу». Не вижу только, сколько труп и чьи они. Запросите телеграфом Рейтсенштейна. Может быть, это еще наши подходят? Сколько до осляби? И доложите Рудневу, что вступаем в бой, что Небогатов идет к нам двумя кораблями, но время соединения пока точно не знаем. Итак, начинаем. Что бы ни случилось, помните. Наша цель — броненосные крейсера. Того мы все одно ничего страшного не сделаем, а этим насолить можем и преизрядно. Всех лишних под броневую палубу. По мере убыли в расчетах подменяйте. Полагаю, что до атак миноносцев дело не дойдет. И еще. Наша главная задача — не дать им потопить Россию. Японцы забивают телеграф? Попробуйте еще. Изумруда слышали? Так это значит, что недалеко уже Степан Осипович. Наши ставки повышаются, однако. Все, господа. Давайте как к делу. С Богом. По местам. Если перед кем в чем виноват был, простите. Через несколько минут после открытия огня по России и Рюрику Тога приказал тщательно забивать все радиограммы русских. Это произошло сразу же после отдачи им последнего категорического приказа всем своим легким крейсерам найти и утопить русские транспорты. Тем самым он нарушил негласное телеграфное перемирие, сохранявшееся с самого начала боя. До сих пор противники не мешали друг другу телеграфировать. Русские немедленно ответили тем же, и на протяжении следующих трех часов на телеграфах кораблей двух флотов ничего, кроме хаотичной мешанины точек тире, разобрать было невозможно. Командир старого броненосного крейсера Владимир Мономах О суровых проблемах с телеграфированием не знал. Его дюкерте позволял поддерживать связь лишь на расстоянии прямой видимости, да и пользовались им от случая к случаю. Поэтому на мономахии больше полагались на глазастость своих сигнальщиков, и они пока не подводили. Последний адресованный крейсеру флажный сигнал на его мостике получились полчаса назад. Это был приказ великого князя, немедленно развернуть тихоходную транспортную колонну и продолжать вместе с ней движение обратным курсом до особого распоряжения. Коперанг Владимир Александрович Попов, под командой которого, кроме транспортного обоза, находился и крейсер второго ранга «Штандарт», еще вчера бывший флагманом Александра Михайловича, приказ этот пунктуально исполнил. То, что бывшая шикарная царская яхта сегодня работала крейсером, было удивительно само по себе. А уж нахождение штандарта в кельваторе Мономаха было удивительным вдвойне. По крайней мере, в утвержденном плане операции этого не предусматривалось. Но, как бывает, вмешалась цепь случайностей. Во-первых, слег в госпиталь с приступом почечной колики командир штандарта Кетлер. Во-вторых, под руку Макарову попался к авторанг Колчак, чей восходящий дожидался очереди в док и к решительному делу в Желтом море уже не успевал. Хорошо его зная, учтя блестящий успех в бою с конвоем в Цусимском проливе, грамотную минную постановку у Чемульпо и, пометуя рассказанное о нем Рудневым, он, недолго размышляя, предложил Александру Васильевичу временно занять мостик флагмана третьего крейсерского отряда. В-третьих, иногда ломается даже хваленая германская техника. Мощная телеграфная станция «Штандарта» утром накрылась, и наладить ее никак не удавалось. Это вынудило великого князя со штабом перейти на крейсер «Русь». «Штандарт» же был поставлен в хвост лайнерной колонны. Когда поступил приказ Макарова разворачиваться и уходить полным ходом из-под удара японских главных сил, Александр Михайлович выполнил его буквально. В результате крейсера-лайнеры с Русью во главе, взявшие курс на юго-запад, с мостиком Аномаха были видны уже как далекие, скрывающиеся на горизонте силуэты. Но еще до этого, понимая, что в прикрытии оставшихся пяти тихоходных транспортов остается только один старый крейсер и трое соколов, Колчак Симафором запросил у великого князя разрешение остаться с ними и получил Несмотря на то, что где-то слева по курсу, постоянно приближаясь, грохотала канонада боя главных сил, на мостике Мономаха приказания командующего идти навстречу этому грохоту приняли фаталистически. На горизонте маячили, то появляясь, то вновь исчезая, четыре наших шеститысячника, периодически менявших курс и спорадически по кому-то постреливавших. Вокруг них тоже иногда были видны фонтаны от падений вражеских снарядов, но, собственно, противника с Мономаха пока еще не видели. Рассудив, что поворота все вдруг его купцы не осилят и чего доброго покалечат друг друга, Мономах, ведя их за собой, развернул колонну последовательно. Штандарт держался отдельно, примерно на траверзе третьего транспорта в колонне со стороны возможного подхода неприятеля. По правому борту броненосного крейсера бежали «Сокола». Вскоре вдали за кормой штандарта показались дымы двух кораблей. Опознать их пока было невозможно. Затем новая группа дымов открылась прямо по курсу, вклиниваясь между облаками дыма от к западу лайнеров и тихоходными транспортами. А так как дымы и верхушки мачт, опять идущих контур курсом крейсеров Громадчикова, были с Мономаха едва различимы на левой раковине. Это означало, что ни подходящие сзади, ни стремительно надвигающиеся спереди и уже видимые на линии горизонта корабли ничего хорошего не предвещали. Передать что-либо на оскольд было, увы, невозможным. Сидя на верхнем мостике Мономаха, его командир готовился к худшему. Двое против пяти. Он находил несколько ироничным тот факт, что в бой Макаров вообще поначалу не планировал его брать. Устаревшему крейсеру, типичному представителю эпохи броненосных фрегатов, не нашлось места в боевых порядках современного русского Тихоокеанского флота. Он был лишним и в колонне броненосных крейсеров Руднева, где его 15 узлов сковывали бы всю пятерку быстроходных кораблей, и в колонне старых броненосцев. Там его скорость была на уровне, а многочисленные пушки среднего калибра могли бы скомпенсировать недостатки башен Полтав, но, когда он в третий раз подошел к Макарову с предложением поставить Мономаха в линию к старикам, тот устало посмотрел ему в глаза и задал один вопрос. Любезный мой Владимир Александрович, сколько, по вашему мнению, попаданий 12-дюймовых снарядов может пережить Мономах? После неловкой паузы, во время которой адмирал и Каперанг молча бодались взглядами, первым сдался Попов. «Одно-два, если сильно повезет, то три. Но зато средний калибр он может держать, как бы не лучше Сесои или Полтавы. Затопление от каждого попадания мне не грозят. Полный пояс от носа до кормы до шести дюймов». Мгновенно перешел в контратаку Попов. Этому поясу еще бы скос бронепалубы и машины, способные разогнать узлов под 20. Хотя стойкость вашей стали железной брони на уровне трех дюймов круппа, но японские 6-дюймовые снаряды держать и правда будет. Но вот главный калибр нет. Посему увольте, не могу я брать грех на душу и ставить вас в линию к броненосцам. Это было бы бессмысленным убийством пятисотен человек. У вас столько в экипаже? «Ради чего мне их подставлять под расстрел? Ради 10 минут отвлечения огня на старый крейсер? Или ради полудюжины почти безвредных для японских броненосцев 6-дюймовых снарядов, что ваши комендоры успеют всадить в них, пока те не разозлятся на вас всерьез?» «Нет, Степан Осипович. ради того, чтобы четверть века проходивший по всем океанам крейсер не пошел на металлолом, ни разу не выстрелив по врагу. Мы шли с Балтики, вокруг света» на кое-как отремонтированном корабле не для того, чтобы коптить рейд Порт-Артура, пока остальные корабли будут за нас воевать. Неужели наш служак мономах такая уж совсем дряная обуза, что его совершенно некуда применить в генеральном сражении? Господи, ну до да чего же упрямы вы, Владимир Александрович! Хорошо, бог с вами! Если вам настолько приспичило, идите со всеми, пожалуйста. Будете командовать конвоем». «Если кто из японцев к вам прорвется, вы обязаны его остановить любой ценой. Другой задачи для вас с вашим парадным ходом в 14 узлов, а 15 для ваших компаунд-машин после перехода с Балтики – мечта несбыточная, я не нахожу. Защита купцам и правда не помешает». Тогда Попов решил, что ему бросили кость, чтобы отвязался. Сейчас, рассматривая в бинокль форштевне трех лучших бронепалубных крейсеров японского флота, неумолимо накатывающихся на его отряд, он на секунду даже пожалел о своей настойчивости. Но секундная слабость прошла, сменившись злостью на самого себя, привычно вызванной воспоминаниями о самой своей спокойной должности за время службы, заведующим Кронштадтской школой писарей. Туда его задвинули за слишком быстро выплыванный ценз и за слишком острый язык. Вырваться из чиновничьей рутины удалось только потому, что среди капитанов первого ранга было не слишком много желающих вести в бой давно устаревшая корыта. Может и правда, лучше умереть сейчас в бою на мостике знакомого еще в бытность старшим офицером Мономаха, чем медленно догнивать в бумажном болоте. Кроме него, в охране конвоя находилась еще бывшая царская яхта «Штандарт», теперь крейсер. Безбронный, если не считать импровизированные боевые рубки. В артуре его еще довооружили, так что сейчас корабль располагал аж 8 120-мм скорострелками «Канэ» и 12 3 дюймовками Грядущий бой был первым для его команды. Но не для нового командира, которым стал пришедший недавно в Артур на дестройере восходящий Кавторанг-Колчак, прославившийся утоплением одной из сим. Но даже с самыми боевыми командирами, шансы старого крейсера, неплохо вооруженного, но безбронного парохода и трех 240-тонных «Соколов» в бою против тройки первоклассных современных бронепалубных крейсеров, сопровождаемых отрядом больших дестройеров, были скорее гипотетическими. Тем более, что им необходимо было не просто отбиваться самим, а еще и прикрывать от атаки противника пять транспортов. Разворачиваться все вдруг и бежать с этим девятиузловым обозом, нарушив при этом приказ Макарова, да еще и навстречу маячащей за кормой неизвестной паре кораблей, этот вариант не проходил. Хотя бы потому, что перепуганные купцы неизбежно сломают строй и собьются в кучу. Попов приказал подопечным дать максимальный ход и идти не меняя курса, а миноносцам подтянуться в тень неподбойного правого борта штандарта и Мономаха. Причем более быстроходный штандарт без приказа уже вылез под нос старшего брата.